«Колет», — сказала она, — «тогда прибираешь, заглядывай время от времени в мешок пылесоса. Если найдешь там какие-нибудь большие комки непонятного происхождения, скажи мне, хорошо?» «По-моему, в моем трудовом договоре не было пункта просеивать содержимое мешка пылесоса», — поморщилась Колет. «Ну так добавь его, будь умницей», — попросила Эл. Она знала, что некоторые духи предпочитают деградировать. Они так цепляются за существование, что готовы принять любую самую унизительную, нелепую и грязную форму. Вот почему Эл, в отличие от матери, стремилась держать дом в чистоте. Она думала, что вместе с колет вдвоем сможет выгнать мелкую шушру, то, что живет в клочьях пыли под кроватями и оставляет на окнах грязные полосы, отпечатки пальцев, То, что затуманивает зеркала и иногда, фыркнув, исчезает, а зеркало становится чистым и недобрым. То, что налипает на щетки для волос, и ты чистишь их и думаешь, неужели этот серый пух с меня? Иногда Эллисон заходила в комнату, и ей казалось, что мебель стоит немного по-другому. Но, несомненно, это просто кулет передвигала кресло и столики, когда пылесосила. Ее собственные очертания казались невидимыми, расплывчатыми. Температура ее тела постоянно колебалась, но в этом не было ничего нового. Ее конечности дрейфовали в пространстве и времени. Иногда ей казалось, что час, день, сутки пропали бесследно. Ей все меньше и меньше хотелось выходить из дома. Клиенты писали по электронной почте. Телефон звонил все реже. Неугомонную колет всегда можно было уговорить сходить в магазин. Тишина дома зачаровывала усыпляла ее. Видения и сны переходили друг в друга. Ей показалось, она увидела две машины, точнее, два грузовика, припаркованные у Коллингвуда. Было темно, колец спала, Эллисон накинул на плечи пальто и вышла. Включился фонарь. Из Хокинса донесся грохот музыки, вокруг ни души. Она заглянула в кабину одного грузовика, Пусто. В другой кабине тоже никого не было, зато в кузове лежало что-то большое, неправильной формы, завернутое в серое одеяло и перевязанное бечевкой. Она вздрогнула и вернулась в дом. Когда она проснулась на утро, грузовики исчезли. «Чьи они были?» — гадала Эл. «Не выглядели ли они...» Несколько старомодно. Она не особо разбиралась в марках машин, но что-то в их очертаниях говорило, что они родом из ее детства. «Колет», — попросила она, — «когда пойдешь в Сейнсберис, захвати автомобильный журнал, хорошо? Такой, где много-много фотографий самых разных машин. По крайней мере, я смогу исключить современные модели», — подумала она. «Издеваешься?» — возмутилась Колет. «Почему?» — не поняла она. «Гевин!» — Попалась. Я же говорила, что ты все время о нем вспоминаешь. Позже она переживала, что расстроила Кулет. Я не хотела ее обидеть, убеждала она себя. Я просто не подумала. — Что до грузовиков? Возможно, они были призрачными? — Но чьими? Иногда она вскакивала по ночам, чтобы посмотреть в лестничный иллюминатор на «Адмирал-драйв» вокруг детской площадки в глубоких ямах светили предупредительные огни точно жилище первобытных людей зияли от отверстие гигантских труб одинокий глаз луны таращился на них с небес колет находила ее у иллюминатора напряженную и замерзшую находила и отводила обратно в постель ее прикосновение напоминало прикосновение призрака лицо ее было пустым шаги бесшумными Днем и ночью аура Колет была пятнистой, дымчатой. Когда она уходила куда-то, и Эллисон обнаруживала в доме следы ее пребывания, сброшенную туфлю, браслет, резинку для волос, она недоумевала. Кто она? И как сюда попала? Я пригласила ее. Если так, то зачем? Она думала о Глории миссис... «Макгиббет!» Она гадала, не исчезнет ли Колет однажды так же внезапно, как исчезли они, не растает ли в пустоте, оставив после себя лишь обрывки разговоров и слабый теплый след в воздухе. Им дана была передышка. Время еще раз обдумать. Остановиться. Заново оценить. Перед ними маячил средний возраст. «Сорок — это новые тридцать», — повторяла Колет. Пятьдесят, новые сорок. Старение, новая юность. Болезнь Альцгеймера, новые прыщи. Иногда они сидели за бутылкой вина и говорили о своем будущем. Но им было сложно планировать его, как планируют обычные люди. Колет казалось, что Эл, возможно, утаивает информацию, информацию об их будущем, которой вполне могла бы поделиться. На свои вопросы об этой жизни и следующей она получала ответы, которые никоим образом не удовлетворяли ее, и она всегда придумывала новое. Но что поделаешь, приходится искать компромисс. Некоторые вещи следует понимать как должное. Нельзя каждый день, почем зря беспокоиться о теории жизни, надо приниматься за практику. Может мне заняться... — Кабалой? — сказала Эл. — Кажется, это нынче модно. Колет откликнулась, может мне заняться садоводством? Посадим пару кустов, теперь, когда Морис больше не сможет прятаться за ними. Мишель и Эван упорно намекают, что мы должны что-то сделать с задним двором. — Хотя бы пару плиток положить. Они продолжают спрашивать меня о погоде, — пожаловалась Эл. — Бог знает почему. — Наверное, просто потому, что они англичане, — невинно предположила Колет. Она склонилась над желтыми страницами. — Позвонить в какую-нибудь фирму, что ли? — Только не в ту, которая прислала идиота, что не умел включать газонокосилку. Соседи до сих пор считают нас лесбиянками? — Думаю, да. — Надеюсь, это портит им... «Все удовольствие от новых домов», — добавила она. Она позвонила в фирму, занимающуюся обустройством садов. «Пару плиток, чтобы меньше травы стричь», — подумала она. Ее мечты не простирались за пределы избавления от части еженедельных обязанностей. Куалет строго следила за мечтами. Если она позволит себе думать о жизни в целом, то почувствует пустоту, голод, Словно тарелку выхватили у нее из-под носа, прежде чем она доела. Между тем Эван перегнулся через забор, наблюдая, как она стрижет траву. Она гадала, не смотрит ли он на нее с похотью, но, обернувшись, увидела в его глазах лишь сочувствие. «Иногда, я думаю, может положить искусственный дерн», — сказал он. «А ты?» «Говорят, сделали автоматическую газонокосилку, которую можно самому...» запрограммировать, но что-то, мне кажется, ее не скоро выкинут на рынок.